Когда-то так ходила Кристина. Герцог купил у нее целый поднос слегка привявших цветов, и они ушли, а девушка в недоумении стала рассматривать крупную денежную купюру, оказавшуюся в ее руках. Кристина ничего не сказала, только стиснула герцогу руку, и крупный рубин на среднем пальце блеснул в лунном свете. Она благодарно подумала о том, что ей повезло найти человека, который так ее любит. Ейц прочитал предложение пароходной компании Голденберга и задумчиво постучал золотой ручкой по зубам. «С какой стати этот Голденберг, черт бы его побрал, предлагает такую большую цену за Ниневию?» Так это бессмыслица. проходная компания Голденберга через несколько недель спускает на воду новый лайнер водоизмещением 20 тысяч тонн. Ниневия выглядела скорлупкой по сравнению с пароходом таких размеров. Конкуренция в судостроении с каждым месяцем становилась все более жесткой. Уатт star и Кунард были лидерами и вели борьбу на своем уровне. На ступень ниже стояли пароходная компания Голденберга и пароходная компания Коньейтс. Хорошая реклама делала свое дело, и каюты первого класса Ниневи были всегда заняты. Дуан удачно обыгрывал тот факт, что их компания молодая и чисто американская. Одной фотографии высокорослого рыжеволосого красавца-капитана было достаточно для того, чтобы потенциальные пассажирки стали нашептывать своим мужьям, будто, по их сведениям, пища на корабле компании «Конгейтс» гораздо лучше той, что предлагает компания Голденберга. Они переманили к себе многих клиентов Голденберга, но только не с Коринфией. На Коринфии сложилось ядро, постоянных пассажиров, группировавшихся вокруг красивой женщины, которая была фактически хозяйкой на судне. Дуану нравилась идея о том, чтобы красивая женщина украшала капитанский стол за обедом. Хотя Дуан никогда не плавал сам, он внимательно изучал списки пассажиров. Состоятельные женщины на борту Ниневии были довольно солидного возраста. Дуан предложил использовать опыт Каринфии. Молодая красивая женщина на борту способна взбодрить и оживить слишком степенных пассажиров. Услышав об этом, Девлин разразился страшными проклятиями. Дуан высказал мысль, что если они хотят составить конкуренцию Голденбергу, то должны найти женщину не просто красивую, но к тому же умную и весёлую, что еще больше увеличит притягательность Ниневии. «К чертовой матери! У Голденберга проститутка на борту, поэтому многие плавают на коринфе и мне не нужен бордель на судне!» Дуан больше не поднимал этот вопрос. Он очень нуждался в Девлене и боялся потерять его. И в то же время его все сильнее беспокоил взрывной характер капитана. Туан нахмурился, подумав о том, какова была бы реакция его партнера, если бы он узнал о предложении Голденберга купить Ниневью. Для Девлина Ниневия была не просто бизнесом. Он никогда не согласится продать ее соперничающей компании или кому-либо другому. И все же предложенная Голденбергом цена была до неправдоподобия высокой. Туан, всегда проявлявший осторожность в денежных вопросах, ломал голову над тем, что бы это могло означать. В течение ряда лет компания Кунарда имела самые быстроходные и самые большие суда на Атлантике — Мавританию и Лузитанию. Уайтстар вознамерилась склонить чашу весов в свою пользу и приняла смелую программу строительства новых судов. Три лайнера — превосходящих по грузоподъемности и по роскоши суда Кунарда, должны были превзойти конкурента и в скорости. Олимпия уже имела шумный успех, Эдуан буквально зеленел от зависти, когда читал о ней или видел ее у причала. Второй гигантский пароход уже прошел пробные испытания и готовился отправиться в первый свой рейс 10 числа этого месяца. Фотографии, разбросанные на письменном столе Дуана, свидетельствовали о том, что «Титаник» — не столько корабль, сколько плавающий роскошный отель. Его водоизмещение превышало 48 тысяч тонн. дуану казалось что сейчас самое подходящее время для того, чтобы продать Ниневию и направить деловые интересы в какую-нибудь другую сферу. «Титаник» — Возвещал приход новой эры, и кораблям типа Ниневии и Коринфии скоро не найдется места в верхней части неофициальной иерархии пассажирских судов. И тем не менее Голденберг предлагает целое состояние за корабль, который плавал уже не менее 12 лет. К тому же в тот самый момент, когда в первое плавание выходит «Титаник», что... Голденберг знает такого, что неизвестно ему, яйцу. Этот человек не был дураком. Он не стал бы предлагать такие деньги за Ниневию, не имея на то веских причин. Дуан решил выяснить эти причины. Он позвонил стенографистке и продиктовал ей письмо мистеру Теобальду Голденбергу в котором поблагодарил за предложение и информировал о том, что внимательно его изучит. Он также сказал стенографистке, что не хотел бы, чтобы об этом предложении стало известно его партнеру. Стенографистка вынуждена была подчиниться, хотя, печатая письмо, испытывала справедливое негодование. Было очевидно, что мистер Йейтс не вполне откровенен со своим партнером мистером О'Коннором. Если мистер Йейтс ведет переговоры о продаже пароходной компании «Конгейтс». Разве его партнер не должен узнать об этом первым? Если она сообщит об этом мистеру О'Коннеру, возможно, он наконец-то обратит на нее внимание? Ведь до этого времени он вообще не замечал ее. Однако мистер Йейтс наверняка страшно на нее разозлиться, а когда говорящий ровным голосом, безупречно одетый мистер Йейтс, Начинает злиться, она приходит в ужас. Нет, она не станет злить мистера Гейтса. Лучше помалкивать и ничего не говорить. Стенографистка запечатала письмо, адресованное мистеру Теобальду Голденбергу, и занялась текущими делами. Кристина много раз наблюдала за тем, как на борт в Каринфии поднимались дамы, с несколькими горничными из сотни чемоданов и баулов. Сейчас, к ее удивлению, она оказалась одной из них. Герцог настоял, чтобы ее путешествие было обставлено со всей пышностью. Десятки шикарных, сшитых по последней моде и украшенных драгоценностями вечерних платьев и костюмов, она приняла с благодарностью, но наотрез отказалась от горничной. Герцог извинился за то, что не может так сразу изменить свои привычки и берет с собой камердинера Кристина засмеялась и сжала герцогу руку. Они завтракали в отеле, и в окно ей видны были причалы и четыре величественные трубы Титаника, возвышавшиеся над палубными постройками. Последние следы грусти закравшиеся в ее сердце во время поездки в Анерсли, исчезли. Давая герцогу обещание выйти за него замуж, она приносила в жертву море. Во всяком случае, оно переставало быть ее домом. Тем не менее, Кристина была намерена изучить с профессиональной точки зрения плюсы и минусы огромного корабля и передать все свои соображения Тео. Кристина повернулась, услышав за спиной голос. «Ну — Но что ты права, голубушка? Ты будешь чувствовать себя еще хуже, если не будешь есть. Крепкого сложения американец, пятидесяти с небольшим лет, уговаривал черноволосую девушку хотя бы попробовать тосты. Та с гримаской покачала головой. Кристина увидела, как на ее пальце сверкнула... Явно недавно надетое обручальное кольцо. — Прости, Мильтон, я не могу. Голос у девушки задрожал, а да, выгляди расплачется. Муж наклонился к ней, взял ее руку в свою. — Ну, ну не беспокойся, голубушка, всего каких-нибудь пять дней, и мы будем в Нью-Йорке. Нет никаких оснований для страха. Корабль настолько огромный, что это будет похоже на прогулку по озеру Антарио. Девушка предприняла героическую попытку улыбнуться, однако в ее глазах светился страх. Кристине и раньше случалось видеть подобный страх в глазах женщин, которые занимали место на своей койке, едва корабль покидал порт и оставались там до прихода судна в Нью-Йорк. — Бедное дитя, — сказала Кристина, поворачиваясь к герцогу. — Она страшно испугана. — Ну да. — Дитя, — отозвался герцог, — она младше тебя, самое большее на год. Кристина не стала возражать. Вероятно, герцог был прав, если речь шла о возрасте. Если же говорить об опыте, то она была на поколение старше этой невинной хрупкой девушки. — Ты готова подняться на борт? — спросил герцог Кристину, которая с явным нетерпением поглядывала на корабль. О, да. Не дождусь, когда снова окажусь в море. — В таком случае мне придется продать Анерсли и купить тебе корабль. Заметил герцог. Кристина засмеялась. — Анерсли — изумительное место, и я не хочу, чтобы ты его продавал. Твоя семья владела им многие годы, почти 500 лет. — серьезно уточнил герцог. — В таком случае обещаю тебе, что стану любить его так же, как любишь ты. — Я люблю его сейчас, потому что ты будешь под его крышей, — сказал герцог, целуя ей руку. — Мой дом там, где находишься ты, Кристина. Если он должен быть в море, то быть посему. Слава Богу, англичане — это нация моряков. Через час после этого, положив затянутую в лайковую перчатку руку на руку герцога, обмотав вокруг шеи боа из соболиного меха в элегантном, сшитом в Париже дневном платье, словно не замечая, как в ее сторону поворачиваются головы всех пассажиров и экипажа, Кристина взошла На борт Титаника.